16. Голову пригни, пригни! Мирон махнул рукой, оборачиваясь назад, и сам сник над конской гривой, натягивая узду и поворачивая своего каурова жеребца в обратную сторону. Никифор и Егорка тоже припали к шеям своих лошадей и стали спускаться следом за ним с невысокой горушки, увенчанной большущим каменным валуном, на которую они только что въехали, чтобы осмотреться. Тревога всадников передалась лошадям, и они ставили копыта чутко и неслышно. Под горушкой в неглубокой низине, обметанной с двух сторон густым кустарником, Мирон спрыгнул со своего жеребца и сообщил шепотом, быстро озираясь по сторонам. «Люди там! Много людей! Ты, Никифор, оставайся с конями, а мы с Егорием наверх поднимемся. Посмотрим!» «Пошли, Егорий!» Оглядываясь по сторонам и выбирая извилистый путь по склону, где трава была выше и гуще, они ящерицами проползли на горушку и залегли возле каменного валуна. От него, расположенного на самом санцепеке, пахло жаром, словно от печки. Егорка полежал, не двигаясь, смахнул со лба пот и осторожно выглянул, прислонив ладонь козырьком колбу. Солнце слепило прямо в глаза. Вот, оказывается, ради чего ломались они в тяжелом пути, одолевая каменные осыпи, опасные подъемы и спуски, продираясь через густые заросли кустарника, и высокой в рост травы, для того, чтобы полюбоваться на картину, которая открылась перед ними под ярким и жгучим солнцем во всей своей четкости. Два мужика косили сено на небольшом лужке возле круглого как блюдце озера а сбоку от озера, примыкая к нему вплотную, тянулся полукругом глухой и высокий заплот, сложенный из толстых пластин. За заплотом видны были длинные и приземистые строения, избы не избы и казармы не казармы, а что-то непонятное. И только приглядевшись, можно было догадаться, что строения, поставленные почти впритык друг к другу, образовывали своего рода укрепление. Вместо окон во внешних стенах были прорезаны маленькие бойницы. Деревянная крепость, да и только. Возле строения шла жизнь. Сновали люди, издали похожие на муравьев, Занимались, как в любом большом хозяйстве, обыденными, простыми делами. Пилили и кололи дрова, складывая их в длинную поленницу. Метали в стога сена, подтаскивая его слуга прямо в копнах. Вкапывали в землю высокие столбы, соединяли их поперечными бревнами, и нетрудно было догадаться — что возводится караульная вышка. Нехорошее предчувствие ворохнулось у Егорки под сердцем. Не верил он мирной картине, которую видел перед собой. Караульную вышку зря оставить не будут. — Егорий, слышишь меня? — шепотом позвал его Мирон. — Слышу! — также шепотом отозвался Егорка. «Уводите с Никифором коней к ручью, там, где кусты погуще. Помнишь, ручей переезжали? И ждите меня. Я до вечера здесь погляжу, а как стемнеет, попробуем ближе подобраться. Может, чего услышим?» Егорка отполз от валуна и по старому следу стал спускаться к изножью горушки. И спустился уже, выпрямился во весь рост, чтобы скользнуть к кустам, в которых сидел Никифор с конями, шагнул и не достал земли, будто ее вышибли из-под ног. В одно мгновение руки оказались завернутыми за спину, в рот влетел кляп, смотанный из жесткого конского волоса а голову накрыла плотная, вонючая тряпка, будто в старый мешок сунули, в котором раньше гнилье лежало. Так это быстро и без единого звука произошло, что Егорка не успел даже охнуть. Только кряхтел, чувствуя себя в крепких и жестких руках, словно в кандалах. А еще догадывался что его куда-то торопливо, наверное, бегом несут, встряхивая время от времени и перехватывая еще крепче. Кажется, донесли. Опустили на землю, поставили на колени и сдернули с головы тряпку. Егорка ошалело вскинул голову. Стояли вокруг него с десяток мужиков. Все как на подбор бородатые, широкой кости и все с той особой печатью на лицах, которая проявляется после тюремных и каторжных отсидок. Глаз у Егорки был наметан, он сразу догадался, какая такая почтенная публика его стреножила. И точно... — Ёлочки-метелочки! — «Палочки точеные! Да это же, ребята, таракан попался! Собственной персоной! Здорово, любезный! Ты откуда приполз?» Егорка моргнул маленькими своими глазками и увидел, растопырив длинные руки, двигался к нему, припадая сразу на обе ноги высокий сутулый мужик, с рыжей клочковатой бородой. Над левым глазом у него дергалась лохматая кривая бровь, пересеченная глубоким шрамом. Эту дергающуюся бровь, которая наводила страх и ужас на всех сидельцев в тюменском тюремном замке, Егорка на всю жизнь запомнил. Ванька-петля. Вот кто шел, растопыривая руки и загребая песок носками кривых ног. Тот самый Ванька-петля, про которого говорили, мамку родную зарежет и не поморщится, только бровью подмигнет. «Ну, здорово, таракан!» Ванька присел перед ним на корточки, вытянул длинную клешнястую руку и положил ее егорке на плечо. рука была тяжелая и цепкая здорово ваня какими ветрами к нам занесло попутными ладно попутными так попутными. — Смотри, таракан, как бы тебя эти ветерки не продули! Кровяными соплями чихать будешь, если с худым умыслом здесь объявился! — Да я, Ваня, не по своей воле, с каторги я утек! — заторопился, с кроговоркой произнося слова Егорка, но петля его оборвал. — Не секати, под нож тебя еще не поставили! Обернулся, отрывисто спросил. — Цезарю сказали? — Сказали, — доложил кто-то из мужиков. — Велено в темную запереть. — Тогда веди. Егорку вздернули с земли, утвердили на ноги и повели к одному из строений. Послушно и торопливо шагая, Егорка успел еще услышать голос петли. — А тех двоих взяли? — Взяли. — Взяли. — Едва долели. Здоровые, как быки! — ответил кто-то петле и стал говорить дальше, видно, рассказывал обстоятельный. Но Егорка уже не расслышал. Перед ним раскрыли тяжелую дверь, одним взмахом ножа рассекли веревку на руках и втолкнули в темную, без окон, коморку. Дверь за ним глухо стукнула и звонко лязгнул железный запор. «Поганое ведро в углу!» — пробасил кто-то хриплым голосом. «Сам найдешь! А не найдешь, в порты клади!» И захохотал. Прислонясь спиной к стене, Егорка опустился на корточки. Стянул с рук остатки веревки. Затекшие ладони будто десятки иголок пронзили. Он сцепил пальцы в замок и в отчаянии начал стучать себя в лоб. Это надо же так вляпаться, словно в кучу дерьма задом сел. Прости, прощай, теперь спокойная, сытая жизнь. И добрые коровки на цветистом лугу прощайте. Ничего хорошего от людей, среди которых был Ванька-петля, он не ожидал. А Мироне с Никифором не думал. Своя судьба и своя шкура заботила. Егорка опустил руки и лег ничком на сухой шершавый пол. Но тут же вскинулся и пополз вдоль стены, лихорадочно ее ощупывая. Может, какая щелка? Но бревенчатые стены стояли намертво. И пол, сбитый, похоже, из толстых плах, был сколочен на совесть. Не то что щелки, Даже малого зазора не имелось, только и нашел Егорка деревянное ведро, из которого воняло, как из нужника. Тогда он вытянулся на спине, затих и сам не заметил, как уснул. Разбудил громкий стук в дверь. Егорка, вырываясь из сна, поднял голову, прислушался, и за двери... Донесся голос петли. «Таракан, чего не отзываешься? Помер или живой?» «Живой», — Егорка подвинулся ближе к двери. «Слушай меня, если дальше жить хочешь. Скоро тебя к главному здесь поведут. Будет про староверов спрашивать. Рассказывай, как есть». «И не вздумай перечить, у него рука легкая, легше моей, смахнет головенку саблюкой, и никуда ты, таракан, не уползешь. Смекай! Я по старому знакомству предупредил, а ты смекай!» Звук шаркающих по земле шагов отдалялся, замер. Егорка снова лег на пол, и его снова мгновенно одолел тяжелый сон. Вот напасть! Ему бы горькие думки думать, волосы на голове рвать, а он, как маковой воды опился, дрыхнет и видит один и тот же бесконечно длинный сон. Цветистый лук, а по нему коровки ходят, Тихие, смирные и важно так ходят, словно плывут поверх травы и цветов. Как открылась дверь, он не услышал. Вскочил, когда получил крепкий пинок в живот. Два дюжих мужика завернули ему руки за спину, связали и вывели из коморки. Недава глядеться, погнали тычками в шею к соседнему строению. Низкое крыльцо, дверь, узкий проход, еще одна дверь, и Егорка, торопливо перешагнув порог и, вздернув голову, обомлел. Перед ним, на высоком деревянном кресле, украшенном витиеватыми узорами, Важно восседал, словно на царском троне, генерал. В жизни своей Егорка генералов никогда не видел, но тут его будто озарило. Генерал! Настоящий! А на нем мундир с орденами, эполеты на плечах святыми золотыми висюльками и сабля с блестящей золотой рукояткой в ножнах, отделанных серебром. Сам генерал был еще молод, но грозен. Темные брови угрюмо сведены над переносицей. Взгляд из-под них злой, а небольшие черные усики топорщились, как у кота, который готов вот-вот зашипеть. За спиной у генерала Стоял маленький и горбатый мужичок в длинной, почти до пола серой рубахе, которая напоминала поповскую рясу. Мужичок умильно улыбался, глядя на Егорку, и облизывал языком толстые, прям-таки конские губы. «Ну, рожа твоя каторжная! — рыкнул генерал. — Рассказывай!» Я, Егорка, запнулся, не зная, что ему говорить и о чем рассказывать. — Ты, ты, — еще громче зарычал генерал, — с каторге утек, утек. Со староверами связался, связался. По всем статьям получается внезаконный ты человек. Закую тебя в железные браслеты и отправлю по старому адресу. Нравится? Я, Егорка, снова запнулся, будто за высокий порог зацепился и грохнулся. Я... А дальше как заколодила. — Крышка ты от Просковьи Федоровны! Просковья Федоровна... «Тюремная бочка для нечистот». Расхохотался генерал, и весь его грозный вид испарился, словно в один миг поменяли человека. Молодой, красивого обличия мужик сидел теперь на узком кресле и от души задорно смеялся. Мундир и сабля не пугали, наоборот — Когда он расхохотался, они показались совсем неуместными здесь, в полной глухомане. И Егорка, чуть придя в себя, понял, что генерал перед ним — ряженый. Какие у настоящего генерала могут быть дела с Ванькой-петлей? Смешно! Но догадка это не обрадовала а придавила Егорку еще большим унынием. Настоящих генералов он не знал и не видел, и поэтому мог еще надеяться на какую-то милость. А вот Ваньку петлю знал раз прекрасно, и надеяться было не на что. Ладно, посмеялись и будет. Генерал легко и пружинисто соскочил с кресла, не оборачиваясь, протянул руку. «Бориска, подай карту!» Горбатый мужичок извлек откуда-то из глубин длинной рубахи кожаный свиток и вложил его в раскрытую ладонь генерала. Егорка свиток сразу признал — Тот самый чертеж, который вручил Евлампий с наказом беречь пуще глаза. Вручил Мирону, а тот, видно, ни спрятать, ни выбросить не успел. Генерал раскатал свиток на столе, пальцем поманил Егорку. — Двигай сюда, показывай, как и где шли. И так он это уверенно и деловито сказал, будто команду отдал, что Егорка без промедления подскочил к столу и уставился на чертеж, готовый все рассказать, только показать не мог, руки были связаны. — Развяжи, — приказал генерал Бориски. Тот развязал тугие узлы и встал за левым плечом у Егорки спрашивал генерал досконально. Егорка также досконально и старательно все объяснял и показывал, ведь Мирон чертеж не прятал, и они, выбирая путь втроем, не раз склонялись над ним. — Цезарь! — вдруг подал голос Бориска. — А ты шибко ему не верь. Ему каторжному сбрехать все равно, что чарку опрокинуть. — Да нет, — возразил ряженый генерал, у которого, как оказалось, и имя-то было странное, тоже как бы не настоящее — Цезарь. — Он парень хороший, смекалистый и все разумеет, поэтому и врать не будет, ему еще жить хочется. — Жить-то хочешь, каторжный? Егорка с готовностью кивнул. — Вот и ладно, — «Теперь слушай. Сейчас мы тебя отпустим. Доберешься до своего старца и доложишь ему. Теперь я, генерал Цезарь, хозяин здесь. И мне не нравится, что старец своих лазутчиков подсылает. Если хочет разговаривать и любопытство имеет, пусть сам приезжает. Встретимся и поговорим». А эти два орла, лазутчика, которые с тобой были, пока у меня погостят. До приезда вашего старца. Все понял? Не перепутаешь? Ну-ка, повтори. Егорка повторил услышанное. Вот и молодец! — похлопал его по плечу генерал Цезарь. — Проводи его, Бориска. Солнце слепило глаза. Егорка прищуривался и ничего перед собой не видел, одни цветные кругляши прыгали, не верилось, что его целым и небитым выпустили за ворота, и даже вернули коня, на котором он сейчас и отъезжал от странного поселения, ожидая всем своим существом выстрела в спину. По хребту даже холодные мурашки проскакивали, но в спину ему не выстрелили. Он миновал знакомую горушку, под которой его так ловко и быстро стреножили, миновал ручей и кусты, где Мирон собирался укрываться, миновал небольшой лужок, усыпанный цветами, а дальше пустил коня в полный мах. Едва сдерживая себя, чтобы не заорать во все горло, живой! Обратный путь до деревни староверов дался Егорке с великими трудами. Конь его на каменной осыпи сломал обе передние ноги, и пришлось бедной животине перерезать горло, чтобы не мучилось. Дальше шел пешим. Несколько раз сбивался с дороги, намучился по самые ноздри. Когда же увидел знакомый луг за деревней и родных коровок на этом лугу, не выдержал, лег на землю и прослезился».